И все это для дренного сироты, которого никто не может полюбить. Когда мистер Бамбл устрашающим голосом, произнеся эту речь, остановился, чтобы перевести дух, слезы заструились по лицу бедного мальчика, и он горько зарыдал. «Полно!» — сказал мистер Бамбл, уже не таким торжественным тоном. ибо ему лестно было видеть, какое впечатление производит его красноречие полно, Оливер. Вытри глаза обшлагом куртки и не роняй слез в кашу. Это очень неразумно, Оливер. И в самом деле это было неразумно, так как в каше и без того было достаточно воды. По пути к судье мистер Бамбл сообщил Оливеру, что он сейчас должен казаться счастливым. И когда старый джентльмен спросит его, хочет ли он поступить в учение, ответить, что ему этого очень хочется. Оба предписания Оливер обещал исполнить, тем более что трудно себе представить, как деликатно намекнул мистер Бамбл, какая его постигнет судьба, если он не выполнит того или другого. Когда они явились в камеру судьи, мистер Бамбл запер его одного в маленькой комнатке и приказал ждать здесь, пока он за ним зайдет. С сильно бьющимся сердцем мальчик ждал около получаса. По прошествии этого времени мистер Бамбл просунул в дверь голову, неукрашенную на этот раз треуголкой, и громко сказал, «Оливер, милый мой, пойдем к джентльменам», произнося эти слова, Мистер Бамбл принял мрачный и угрожающий вид и шепотом добавил «Помни, что я тебе сказал, негодный мальчишка». Его манера обращения сбивала с толку, и Оливер простодушно взглянул в лицо мистеру Бамблу, но сей джентльмен помешал ему сделать какое бы то ни было замечание и немедленно повел его в смежную комнату, дверь которой была открыта. Это была просторная комната с большим окном. За конторкой сидели два старых джентльмена с напудренными волосами. Один читал газету, другой, вооружившись очками в черепаховой оправе, изучал лежавший перед ним кусок пергамента. Мистер Лимкинс стоял перед конторкой с одной стороны, а мистер Гемфилд, его лицо было кое-как умыто, с другой. Два-три грубоватых на вид человека в высоких сапогах слонялись вокруг. Старый джентльмен в очках, в конце концов, задремал над куском пергамента, и когда мистер Бамбл поставил Оливера перед конторкой, в течение нескольких минут длилось молчание. — Вот он, этот мальчик, ваша честь! — сказал мистер Бамбл. Старый джентльмен, который читал газету, приподнял на минуту голову и дернул другого старого джентльмена за рукав, после чего тот проснулся. — О, это тот самый мальчик? — промолвил старый джентльмен. — Он самый, сэр, — отвечал мистер Бамбл. — Милый мой, поклонись, судье! То есть мировому судье, который по закону 1834 года имел в некоторых случаях право утверждать и отменять распоряжение Совета Блюстителей Работного Дома, наблюдавшего также и за Сиротским Домом. Ольвер встрепенулся и отвесил почтительнейший поклон. Рассматривая напудренные волосы судей, он с недоумением размышлял о том, неужели все члены совета так и рождаются с этой белой пылью на голове и потому-то становятся сразу членами совета. «Ну — сказал старый джентльмен, — полагаю, ему нравится ремесло трубачиста. — Он без от него, ваша честь, — ответил Бамбл и украдкой ущипнул Оливера, давая понять, что лучше ему с этим не спорить. — И он хочет быть трубачистом, не так ли? — спросил старый джентльмен. — Если бы вы вздумали завтра обучать его какому-нибудь другому ремеслу, он тотчас же сбежал бы, ваша честь, — отвечал Бамбл. — А этот человек, будущий его хозяин, вы, сэр. Вы будете хорошо обращаться с ним, кормить его и тому подобное, не правда ли, сэр? Сказал старый джентльмен, — раз я говорю, что буду, значит, буду, — угрюмо ответил мистер Гэмфилд.